Глава 13. Даешь волку Длака? После сытного обеда все трое вышли наружу. Присев на старые бревна возле поварни, парни переглянулись. Говорить не хотелось, я тянуло упасть куда-нибудь да поспать. Но Ярослав расслабляться не собирался. В своей памяти он не смог отыскать информацию о том, кто такие волку длаки. Яндекса под рукой не было, поэтому принялся расспрашивать мужиков: Братцы, а кто такие волкулаки? «Мя волку лаки а волкудлаки», — поправил Зазуля. «Волкудлак — это одичавший волк-оборотень». «Типа Вервольфа?» — решил уточнить Соколов. «Про Вильвольфов он фильмы смотрел». Но слово «Вервольф», ожидаемо, оказалось непонятным в этой реальности. что ты все слова-то какие-то странные вставляешь?» — вздохнул Зазуля. А неждан вступился за парня. «Не привык он еще. Вот обуркается у нас, станет как все». «И что, волкудлаки ваши, они из волков в человека превращаться могут?» Зазуля обреченно покачал головой, видимо, решив показать, как он расстроен неосведомленностью Ярослава, однако принялся объяснять. «Они днем, как обычные люди. Поселок у них свой, хлеб сеют, скотину выращивают. И охотники есть. Но они либо с копьем, либо с луком. Никто за зверями на четырех лапах не бегает, все как у нас. А волчье обличия по ночам перекидываются». — В смысле, днем скотину выращивают, а по ночам в волков превращаются? — А они разве скотину не дерут? — недоумевал Соколов. Зазуля посмотрел на парня и терпеливо, словно несмышленному сказал. — Ярик, если они скотину станут драть, так они ее сразу все задерут. А как задерут, как дальше-то жить станут? Я же говорю, днем они люди как люди, и едят то же самое, что и мы. Но если они по ночам в волков перекидываются, то они должны жить по волче и нападать. Продолжал удивляться Ярик. А неждан пояснил: По ночам, как Вервольф в зверя обернется, он вокруг поселка побегает, на Луну побоет, а потом спать идет. По ночам все спят. Если не спать, то как днем ты работать станешь? И чего вы, с соборотнями, не воюете? Их поселок не сожжите. С недоверием протянул Ярослав, которому казалось, что коли есть вервольф волкудлак, то есть его нужно непременно забить, или просто убить. Лучше всего застрелить серебряной пулей, а прах сжечь и развеять по ветру, ну или закопать на перекрестке. А той и ж деревня оборотни, с которыми люди живут в мире. На Ярслава вытрощились из Азуля, и нежданно а последний степенно ответил. Еще при князе Бране, сообщине Волкудлаков, был мир заключен. Договорились мы жить по добрососедски Если они нас не трогают, так зачем мы их станем трогать? На нас не нападают, мы на них тоже. «Бывает на соседнем деле, что из-за межей ссоримся. Лес какой поделить не можем, но это ерунда. Подраться это можно, но без колев и без ножей. Волкулаки — это полулюди-полуволки. Если к ним с добром, то они тебя привечают хлебом да солью, но если обидишь чем или по неосторожности загостишься, то выгонят. У нас уговор. Они наших девок не портят, потому что от волкулаков волкулаки рождаются. А мы их девок не трогаем». У баб волкулаков, если она от обычного человека родит, всего один ребенок рождается. Да такой крупный, что она и родить не сможет, помирает. Мда, дела. А почему ты их то волкулаками, то волкудлаками зовешь? Уточнил Соколов. Волкулаки, они хоть и страшные, но мы с ними в мире. А как кто о них начинает хозяйничать, да кровь людям пускать, то он волкудлак, а еще волкудлаки. «Не желают даже днем человеческий облик принимать», — добавил Неждан. «А корень, крень, то есть, про какого волкудлака говорил?» — спросил Ярослав. «А, видимо, завелся тут один волкудлак», — с досадой бросил Зазуля. «Выходит, от своей общины отбился, а один одинеханек по лесу шастает. Думает верно, что люди — это жратва». «Было дело, один такое у нас теленка задрал, а у соседей здоровенную ярку в лес утащил. Всю съесть не смог, половину отгрыз, да и бросил. А еще он мальчонку загрыз. Искали, искали, нашли от парнишки только пальцы отгрызенные, до да остатки одежды. «А ты про старого пестяря забыл?» — напомнил Ниждан. «Но пестярь-то уже старик старый, куда он в лес-то поперся?» — пожал зазули плечами. «Так все равно, не делай это, чтобы стариков жрать!» — твердо заявил Неждан. — Ну да, возраст — это не повод стариков жрать. Тут Ярослав был согласен полностью. — А почему соплеменники Вервольфа, то есть волкудлака сбрендившего, не могут поймать? Они же за него отвечают или сочувствуют? Слово «сбрендивший», вырвавшееся у Соколова, хотя и было странным, но парни его поняли. — Не сочувствует, они бы и сами рады его поймать, да чтобы он в волчьей шкуре и жарился, пояснил Неждан волкудлак то этот и на своих нет-нет нападает, и скотину дерет, и кого-то из деток сожрать может. Видимо, не могут они его поймать. Не дается. У них же свои охотники есть». «Так что, друзья и товарищи, — посмотрел Ярослав на новых друзей, — пойдем волкудлака ловить. Докажем воеводе, что мы на что-то годны, или домой отправитесь землю пахать». Неждан зазули, запереглядывались, зачесали свои бороды, потом молча кивнули. А Ярослав вспомнил слова своего мастера на стройке. «Взялся за гуш, так не говори, что у тебя понос». «Пошли к помощнику воеводы», — решительно сказал парень, вставая с бревен. «Хотел сказать, мол, пусть он нам ценные указания дает, но вместо этого вырвалось. Пусть он нам все обстоятельно разъяснит». Крень обнаружился около того же дома, но помощник был занят. Он осматривал у одного из коней, привязанных к коновизе копыта. Отвлекшись, воин насмешливо спросил. На что, за ум взялись? Потом добавил. Я распорядился, чтобы вам соли отсыпали. Заслужили. Забирайте свое добро и мотайте. На крыльце и на самом деле стоял небольшой мешок, килограмм на пять, набитый солью. Но Ярослав, взяв на себя лидерство, решительно сказал. Нет, крень, мы решили на волку Длака пойти. Хотим узнать, когда его последний раз видели, где видели. Да вы, мужики, охренели!» — Покачал головой крень, потрогав свой уз, хмыкнул. «Ну, вольному, как говорят, воля! Вас трое, а вось хотя бы двое успеют удрать!» Еще раз хмыкнув, помощник воеводы сказал. «Видели его у деревни Язиха, у деревни Вельчихи, еще у старого Брода, а карты у вас нет?» Перебил Ярослав, которому эти географические названия ни о чем не говорили. «Карту? Ну, схему какую, рисунок!» Ярослав, вооружившись прутиком, принялся рисовать на пыльной земле схему. «Ну вот село Клестово!» Нарисовал он большой кружочек. «От него дорога до деревни!» — провел он линию. «А куда дальше?» — Крень раздумчиво посмотрел на рисунок. Похоже, в его глазах мелькнуло что-то похожее на уважение или показалось. «А, так тебе чертеж нужен!» «Так бы и говорил!» «Ну ты землю-то с чертежом собой не возьмешь!» «Походи-ка!» Крень бодрым шагом направился в ближайший дом и притащил кусок выделанной кожи примерно сантиметров семьдесят на семьдесят. «Вот тут-то удобнее будет!» сказал помощник воеводы, вытаскивая из-за пояса железную заостренную палочку вроде гвоздя, только куванную. Принявшись процарапать на коже точки и линии, Кринь приговаривал. «Вот тут вот езиха, а здесь старая тропа. Сюда отворотка, она на вельчиху идет. А в ерихе уже никто не живет, только пастухи коров пасут. Но вот, здесь его видели. И там вот еще, где поселок Волкудлаков. У них вот тут корова задрал, а тут мальчонку». «Дай-ка железку», — попросил Ярослав, протягивая руку за заостренной штукой. Ему показалось, что он уже что-то нащупал. Подумав, Ярослав провел несколько линий, которые пересекались в центре. «Крень, а что вот здесь, в центре? Похоже, что здесь его логово». «А с чего ты так решил?» «А вот смотри», — ткнул железкой Ярослав в карту. «Логово у ордолака, то есть волкудлака, все равно должно быть. Должен же он где-то спать. И расстояние примерно равное». Слушай, а ведь что-то в этом есть, проговорил крень. Вот что, парень, раз уж ты такой глазастый, видимо, не упустишь своего. Ты сходи и глянь, да разведай, если там действительно налогово. А там, как узнаешь, мы с дружинниками пойдем и волка этого поймаем, но сам не лезь. Задерет он тебя. Даже удачи Перунова не спасет. Мы, «Мы тоже пойдем, пойдем, в один голос заявили, неждан Зазулей. Боитесь, что мы всю славу заберем! усмехнулся крень. «Ладно, если у вас только испачканные штаны будут, а коли вас всех сожрут...» «Значит, судьба у нас такая», — ответил Ярослав, хотя он на самом деле так и думал. «Дружинники с оборотнем управятся на раз-два, а им облом. Скажут спасибо, мужики, ваше дело пашню пахать». «Слушай, а что у тебя за штука такая?» — спросил Ярослав, возвращая железку к креню. «Он же бывал в музеях, видел такие штуки. Вроде их на раскопках находили, когда на бересте писали». Как такую железку называют? Стило или писало? Значит, здесь уже письменность есть. Но крень его предположения опроверг. «Тыкалка это пояснил помощник воеводы, убирая писало куда-то за пояс. Похоже, не всякий раз горячего удается похлебать. Бывает, что и дичину зажарим, корни какие, да ту же репу. Не ножом же в общую миску лезть. Вот есть у меня такая тыкалка». «А так это прототип вилки, только с одним зубом. Надо запомнить». «Мужики, слава от вас никуда не денется! Но если вы не совсем дураки, то как логово отыщите, назад вертайтесь!» «Эй, как тебя? Яр? А, Ярик, у тебя оружие какое!» Разумеется, никакого оружия человек двадцать первого столетия не имел. А перочинный нож, хотя и имеет лезвие, но оружием его не назовешь. У нежданной зазули имелось по ножу и по дубинке. Топор, что был у моста, оставили в деревне. «Не густо!» — покачал головой Кринь обозрив арсенал мужиков. — Дам я вам по клевцу. А тебе, Ярик, еще и нож дам. — А меч дашь? — сощурившись, спросил Ярик. — Куда тебе меч-то супротив оборотня? — усмехнулся помощник воеводы. — Ты с мечом-то умеешь работать, нет? Так ты станешь махать, так кого-нибудь из своих и зарубишь. Ярослав вздохнул. Но спорить и доказывать, что махать мечом дело несложное не стал. Все-таки он что-то читал. Да и фехтование видел. Вон, в центре боевых искусств девчонки саблями махали. Залюбуешься? Он бы так не сумел. Мечей у нас лишних все равно нет. Сейчас подождите. Крень ушел в дом, а вернулся спустя 10 минут в сопровождение пожилого дядьки с одной рукой. Сам Крень был загружен какими-то топорами с вытянутыми узкими лезвиями, а однорукий нес с собой что-то похожее на арбалет, только не такой красивый, как показывают в фильмах. «Эти, что ли, в дружиннике хотят?» — пробасил однорукий. Осмотрев всю троицу, сказал. «Может, если пойдут, так они сразу убьют их? Копьем работать научатся, щитом укрываться тоже подучить, а вось на что-то изгодятся». Похоже, дядька был тут вроде инструктора, потому что крень слушал его с уважением. «Думаешь, чему-то научить можно?» — поинтересовался помощник воеводы. «И не таких обалдуев учили, но мысль-то хорошую надумал». Пусть и правда за волкудлаком сходят, а там, коли живо останутся, осмотреть станем». «Очень оптимистично», — мысленно вздохнул Ярослав. «Ну да ладно, он здесь пока никто». «С самострелом управиться сможете?» — поинтересовался Кринь. Вся троица дружно замотала башками. «Вот и ничего сложного нет», — сказал помощник воевуды. «Самострел — это тебе не лук, из него учиться не надо. Стрелу вложил, тетиву натянул, стрельнул». «Одна беда — перезаряжать долго. Пока перезаряжаешь, сто раз убьют, Ялтырь вам покажет. Он пусть и с одной рукой, но справляется». Оказывается, арбалет, то есть самострел по местному, нужно взводить с помощью специального рычага, напоминающего палку с копытом. У Ялтыря это получалось легко и просто, даже с одной рукой он зажимал оружие коленями, а мужики помучились. Соколов задумался, либо в кино несут полную чушь, показывая, как главный герой вводит арбалет голыми руками, либо у него просто сил мало. Но он же боксер, но, помучившись, научились. «Ну вот, вроде и ничего», — похвалил крень мужиков, сумевших освоить незнакомое оружие. «Но запомните, взведенный самострел друг на друга не наставлять, поняли? А лучше даже не заряженный не наводить». Ярослав понял. Он, хотя в армии не служил, собирался пойти после окончания учебы, но слышал, что даже палка раз в год сама стреляет, а уж арбалет, то есть самострел, тем более. Кажется, уже все было собрано. Можно отправляться в путь, но Крень не разрешил сразу же отправляться. Молодой помощник воеводы потребовал, чтобы сначала вся троица научилась не только заряжать самострел, с этим они кое-как управились, но и потренировались в стрельбе. Креню увел новобранцев за двор, где располагалось что-то похожее на спортплощадку или на плац. Земля была утоптана, тут и там вкопанные в землю бревна с глубокими зарубками. Не иначе дружинники отрабатывали на этих бревнах рубящие удары. «Вон, видите?» — указал воевода на чучело, установленное шагах в 30. «Поучитесь-ка сначала в мишень попадать, а заодно потренируйтесь, как вам друг дружку не перестрелять. Сам проверять не стану, на честность надеюсь». «Но вам нужно попасть из 20 раз хотя бы 15. Как только научитесь, мне скажете. Все понятно». При ближайшем рассмотрении мишень оказалась чучелом вроде тех, что устанавливают на огородах отпугивать птиц. Правда, птицы их все равно не боятся, а вороны даже устраивают на них свои посиделки. Тут, кроме драного рубища, укрывавшего солому, было еще что-то напоминающее кожаные доспехи. Кожа, правда, уже довольно старая, да и вам во множестве дырами, сквозь которые пробивалась солома. Не иначе по этой мишени уже тренировалось не одно поколение дружинников. Стрелять и самострела было не так и сложно, вот только устали постоянно натягивать тетиву этим неуклюжим рычагом, а потом еще требовалось отыскать стрелу. А стрелу креня чего-то выдал только одну, и была арбалетная, самострельная. Стрела совсем не такой, как показывают в фильмах, грубый наконечник и все, оперение совсем скудное, два жестких пера. Палка толщиной с карандаш заостренная. Но если ты не сумел попасть в чучело, то приходилось идти искать стрелу шагов на 50 или 60. У неждана стрела как-то улетела и на все сто. Видимо, в том-то и был великий педагогический смысл креня. Не хочешь бегать искать, то попадай сразу. Первые десять выстрелов пропали в туне. Обидно, да и за стрелами бегать поднадоедало. У всех троих уже опустились руки, но тут подошел инструктор. «Что, не получается?» — усмехнулся Ялтырь. «Давайте-ка, парни, я вас немножечко паучу». Оказывается, вся хитрость стрельбы и самострела была в том, что нужно было его держать не на уровне глаз, как это делали парни, а чуть пониже, на уровне горла, а даже и груди. И не пытаться прицелиться стрелой, уложенной в жолоб, а провести мысленную линию от жолоба до мишени. Вот вкладываешь ее в желобок, натягиваешь тетиву и «пли!» Как только новобранцы усвоили преподанный урок, дела пошли лучше, Ярослав, начав считать, сбился со счета, но его товарищи вычислили, что из десяти выстрелов у него целых девять попаданий. У Неждана Зазули было похуже, но не намного, семь попаданий из десяти. Тренировались бы и дальше, но Алтырь их остановил. «Хватит, и вас скоро лопнет, да и ужинать пора, а креню я скажу, что стрелять вы научились». Ярослав боялся, как бы парни опять не принялись приставать, мол, научи их драться, а он так умаялся с этим самострелом, особенно, что его заразу требуется постоянно взводить, а это похлеще, чем кирпич таскать на пятый этаж, но его товарищи молчали. Кажется, они тоже устали, и им было не до учебы к кулочному бою. Пока шли к поварне, однорукий инструктор слегка замедлил шаг, слегка придерживая Ярослава, а потом в полголоса, чтобы не услышали остальные, сказал... «Стрелять вы быстро научились, хвалю. Обычно такому за неделю учатся. Но из тебя, парень, толк выйдет. Пусть ты и староват уже для младшего друженника. «А из них?» — кивнул Ерик на спину друзей, спешивших на ужин. Верно, сильно проголодались, потому что вкусные запахи били в нос. «А как у них?» — сложно сказать, — хмыкнул однорукий ветеран. «Будут стараться научаться, но ты — это другое. Только я тебе ничего не говорил». «И нос раньше времени не задирай! Задерешь, тут тебе его и отрубят!» Видимо, дружинники уже успели поесть, потому что помощники поварихи уже отмывали в большой деревянной боде грязную посуду, а потом споласкивали ее в ушате. Повариха, открыв было рот, чтобы выругать нежданных гостей, увидев алтыря, тут же сменила гнев на милость и самолично принялась накладывать всем четверым еду. На ужин была опять какая-то крупа, определить которую ерик бы затруднился. Не то просая, не то вообще овес. Да и много ли он понимает в крупах? Рис от гречки он отличит, геркулес от перловки тоже, а что ели в средние века? А кто его знает? Вот кукурузы в здешних краях точно не должно быть, потому что она пока произрастает в Америке. Пахло вкусно, каша была обильно сдобрена маслом, а вот мясо или рыбы от чего-то не полагалось. И хлеба дали поменьше, всего по куску, а вместо кваса налили какого-то морса, кисловатого, не очень сладкого, но вкусного. Закончив суженом, алтырь отвел парней к одной из дворовых построек. Открыв дверь, сработанную из тяжелых досок, сказал, «Пока вас в дружину не приняли, спать станете в сарае». Ни Ярослав, ни остальные даже не вздумали обижаться. Деревенские это восприняли так, что они еще не доросли до права ночевать в помещении для дружины. А человек 21 века подумал, что это своеобразный карантин. Старшие дружинники и должны охранять подчиненных от всякой заразы. Вот а вдруг у них блохи или еще что? В сарае нашлось сено, а еще несколько длинных половиков, брошенных сверху. Это и подстилка, да и одеяло. Что ж, после ночевки в старом сарае в деревне парней, это даже и роскошь. Конечно, не бабушки на постель, но сойдет.